Эпилог Андерсон вышел из посольства Альянса в Цитадели под лучи искусственного солнца Президиума. Он спустился по ступенькам и направился к зеленой лужайке. Каля ждала его внизу, на берегу озера. Она сидела на траве, сняв обувь, и окунала пальцы ног в воду. Он подошел и опустился на землю рядом с ней, скинул свои собственные ботинки и погрузил ноги в прохладный освежающий поток. «Хорошо». «Долго же они тебя там продержали», – произнесла Калия. «Я боялся, что тебе надоест меня ждать. Просто больше нечего было делать», – подразнила она его. «Я уже встретилась с послом, кроме того, мне хотелось прогуляться». После паузы она добавила более серьезным голосом. «По крайней мере, это меньшее, чем я могла отплатить тебе». «Тебе ни за что не расплатиться», – ответил он, и они погрузились в блаженную тишину. Прошло 4 дня с момента их бегства с перерабатывающего завода на Камале. Первую ночь они находились в больнице около космопортов. Врачи провели профилактическое лечение, ведь они надышались дыма и могли отравиться ядовитыми парами во время взрыва и последовавшего за ними пожара. Кроме того, Кали поставили специальную капельницу, чтобы помочь ей справиться с обезвоживанием, полученным ею во время заточения. На следующее утро к ним прибыли представители альянса, солдаты для обеспечения безопасности и офицеры разведки, желающие знать все детали происшествия. Их быстро доставили на ожидавший их фрегат и переправили в цитадель, где они должны были предстать перед властями со своими отчетами и личными докладами по ситуации. В течение трех дней проводились заседания и слушания, в ходе которых чиновники пытались определить, Что же произошло на том заводе? И кто виноват в случившемся? Андерсон подозревал, что на высшем уровне политические последствия этого происшествия будут давать о себе знать еще многие месяцы, если не годы. Но с окончанием этого последнего собрания в кабинете посла для него тоже все официально закончилось. Закончилось для них обоих. Сегодня они впервые с той ужасной ночи были наедине. Ему хотелось обнять ее за плечи и притянуть к себе. Но он не был уверен, как она на это отреагирует. Он хотел сказать ей что-то, но на ум не приходило никаких подходящих слов. Поэтому они так и сидели рядом на берегу озера, не произнося ни слова. Наконец, молчание нарушило Кали. «Что сказала посол?» «Примерно то, что я и ожидал», – со вздохом ответил он. Совет отверг мою кандидатуру в спектры. «Потому что Сарен подставил тебя», – с досадой проговорила она. «Его отчёт выставляет меня не в самом лучшем свете. Он утверждает, что я пренебрёг истинной целью нашего задания. Обвиняет меня в том, что я самовольно отправился туда слишком рано, и тем самым предупредил наёмников, лишив его эффекта неожиданности. Он даже обвиняет меня в том, что завод взлетел на воздух». «Но ведь это всё ложь!» Всплеснув руками, воскликнула калия. «Ложь! Но ложь, смешанная с достаточным количеством правды, чтобы в неё поверили», заметил он. «Кроме того, он Спектр. Один из их лучших агентов. Кому они поверят? Мне или ему?» «Или, может, Совет просто ищет формальный повод, чтобы не допускать человека в ряды Спектров? Ещё одна пощёчина Альянсу?» «Может быть...» Но теперь это уже головная боль посла Гойл. «А что насчет того артефакта?» Требовательно спросила Калия. «Эксперты совета просмотрели документы Сайдона», — ответил Андерсон. «По их словам, все это теории и домыслы. Более того, они не верят в само существование артефакта». «А как же тогда все эти исследования, которые доктор Чань заставлял нас проводить?» Не сдавалась она. «Чего он пытался добиться всем этим?» Андерсон пожал плечами. Они говорят, что Чань был не в себе. Они подозревают, что он ввёл в заблуждение Эдена своими дикими заявлениями и лживыми обещаниями, основанными на его собственных маниакальных убеждениях. И ещё они думают, что он всё глубже и глубже увлекал весь Сайдонский Проект в пучину своего собственного безумия. «А что посол сказал относительно тебя? Поначалу она была не очень-то обрадована. признал он. Мне не удалось стать Спектром, а эта операция создала ей целую кучу политических проблем. «Что насчет всех этих гражданских жертв? Альянс же не собирается повесить на тебя и их тоже?» Сейчас в ее голосе явственно слышалась озабоченность, и Андерсон пожалел, что не обнял ее раньше. «Нет, Гойл не ищет козла отпущения. Совет закрыл все материалы, в которых упоминается причастность Сарена. В их официальном отчёте говорится, что это был несчастный случай на производстве. После того, как посол успокоилась, я думаю, она поняла, что это задание не было окончательно провалено. Мы выяснили, что же произошло на Сайдоне на самом деле и виновные в этом мертвы. Полагаю, она зачла мне это. «Значит, это не повредит твоей военной карьере?» «Скорее всего, нет, но и не поможет». «Я рада», – сказала она. положив руку ему на плечо. «Я знаю, что означает для тебя твоя карьера». Он нежно протянул руку и, положив ладонь ей на затылок, слегка притянул её к себе и сам приблизился к ней. Их губы легко соприкоснулись на кратчайший миг. Но она тут же отстранилась от него. «Нет, Дэвид», – прошептала она. «Мы не можем сделать этого. Прости». «В чём дело?» – в недоумении спросил он. «На последней встрече сегодня утром они предложили мне место. Они хотят, чтобы я присоединилась к другому исследовательскому проекту. Они даже собираются повысить меня». «Но это же отличные новости, Кали!» – воскликнул он, искренне радуясь за неё. «Где будет находиться твоя новая база?» «Это секретная информация». Слабо улыбнулась она. Улыбка сошла с лица Андерсона. «О!» «Не волнуйся!» — сказала она ему, пытаясь разрядить ситуацию. На этот раз никаких незаконных исследований. Он ничего не ответил, пытаясь переварить услышанное. «У нас может всё получиться», — неожиданно произнёс он. «Между нами есть что-то особенное. Мы не можем упустить этот шанс». Учитывая, что я работаю над совершенно секретным проектом, а ты вечно в служебных командировках, она покачала головой. Мы лишь обманываем сами себя. Как бы больно ему не было признавать это, но он понимал, что она права. «Ты хороший человек, Дэвид», – сказала она, пытаясь загладить свой отказ. «Но даже если бы нам не нужно было расставаться, я не думаю, что мы могли бы стать чем-то большим, чем просто друзьями. Служба всегда будет для тебя на первом месте. Мы оба это знаем». Он кивнул. Он кивнул. но не смог заставить себя посмотреть ей в глаза. «Когда ты улетаешь?» «Сегодня вечером», — ответила она. «Мне пора собираться. Я лишь хотел увидеть тебя в последний раз и поблагодарить тебя за все». Калли встала и отряхнулась, затем наклонилась и быстро поцеловала его в щеку. «Прощай, солдат». Он не смотрел ей вслед. Вместо этого он пристальным взглядом глядел на воду, еще долго сидя на берегу озера после того, как она ушла.